Делать было нечего, Илюша-помещик, битый полчаса слушал занудное чтение своего приятеля и думал о том, отдаст учитель полторы тысячи рублей, которые он занял в прошлом году, или же не отдаст. Софья Владимировна Крузенштерн, как уже было сказано, жила с юго-восточной стороны лужи, в голубом домике, в три окна. «Как пройдешь через с е н и и через кухню», Так откроется опрятная комната с тяжелыми синими портьерами на окнах, огромным резным буфетом орехового дерева, высокой никелированной кроватью, убранной кружевным покрывалом, множеством фотографий на стенах, частью пожелтевших от времени и засушенными букетиками, торчавшими отовсюду, которые почему-то первыми попадаются на глаза. Впрочем, и тут пахнет нехорошо. з а т х л о старостью, так что поначалу дышать неприятно и тяжело. Софья Владимировна встретила Илюшу-помещика, той сияющей, обворожительной и вместе с тем холодноватой улыбкой, которые тогда еще были в ходу у светски воспитанных стариков. Моментально явился чай с к р ы ж о в н ы м вареньем, с домашними плюшками и наладился разговор. У хозяйки он всегда отличался тем, что был обстоятельный и мужской. «Куда-то катится Россия, куда, не знаю», — говорила Софья Владимировна, прихлебывая чай и с е р е б р я н о й ложечки с вензелем на черенке. А хотелось бы знать, куда. — В европейство, — сказал Илюша, — куда же еще? То есть в пошлое мелкое бюргерство, только вполне азиатского образца. К оголтелому материализму Россия идет с поножовщиной, жуликами и такой администрацией, которую покупают за пятачок. Ну уж и за пятачок. Это я, конечно, фигуральную назвал цифру. у с к а й будет за миллион. Если так, то сердечно жаль. Все-таки русские только тем интересны Богу, что при всем нашем безобразии мы д да о нельзя оригинальны. Мы до того самобытны, что с точки зрения европейца больше похожи на обитателей большой медведицы, чем на немцев и англичан. Да, вот вы, Илья, говорите, что этой самобытности скоро придет конец. Тогда жди всяческих ужасов, потому что Бог потеряет к нам интерес. Жестяные часы с кукушкой прокуковали полдень. Илюша отметил про себя. Однако пошел адмиральский час. Да, жаль, продолжала Софья Владимировна. Все-таки в человеческом смысле прекрасная была удивительная страна. Ну, я не знаю. Сухово Кобылин еще когда писал. Россия, куда идешь ты в сопровождении своих бездельников и мерзавцев? И все же, и все же. ведь я, поверите ли, еще заставала порядочных людей. Вы знаете, что такое порядочный человек?» «Теряюсь в догадках», — насторожившись, — сказал Илья. «А вот что. В 1936 году моего брата посадили по доносу некоего лошадкина, который служил вместе с братом в издательстве Учпедгис. Так вот, возвращается он через 20 лет из лагерей и прямиком идет к этому самому лошадкину на прием». Тот тогда занимал какой-то высокий пост. Разумеется, Лошадкин перепугался до, извините, недержания мочи. А брат ему вручает роскошную шкуру северного оленя и говорит, «Я пришел поблагодарить вас за то, что по вашей милости остался порядочным человеком, а не сделался подлецом». «То есть это как?» — удивился Лошадкин. «А так, — отвечает брат, — в те подлые времена, когда меня посадили по вашему доносу, у человека был один выбор, Либо уйти в пастухи, либо сделаться п о д л и ц о м А так я двадцать лет работал кайлом на свежем воздухе и водился замечательными людьми. — А в пастухи-то почему? — спрашивает Лошадкин. — Брат отвечает. — Потому что на корову не донесешь. Софья Владимировна помолчала с минуту и продолжила, вдруг сбившись с мужского тона. А теперь кругом одна пакость и мелкота. Шурка — это моя соседка справа, торгует самогоном. Светка — это моя соседка слева, проститутка, и приворовывает дрова. Мишка — ее муж, как напьется, так вся семья прячется в подпол, иначе пойдет резня. Она еще довольно долго перечисляла окрестных негодников, и помещик-помещик в скорости заскучал. По дороге домой он немного постоял напротив руин, оставшихся от пожарной каланчи, купил в ларьке банку тушенки на обед, понаблюдал за теленком, тершимся о забор и решил, что истинный человек есть нравственный абсолют. Адмиральский час еще не истек. Дома Илюша достал из старинного поставца темный серебряный стаканчик, кусанный покойной собакой, топтанный соседским мальчишкой, обезображенной кислотой, который он по незнанию пытался ликвидировать по тину, после снял с верхней полки графинчик зеленоватого стекла, и налил себе п о х у ч е здешней водки, несколько отдававшей в хороший сахарный самогон. Затем он отрезал от буханки ломоть свежего ржаного хлеба, разбил на него полусырое яйцо, посыпал мелко нарубленный зеленый лук, укроп и петрушку, и, наконец, выпил и закусил. Только-только он почувствовал в животе радостные искры, как у крыльца призывно кашлянул водопроводчик Иларион. Илюша вышел к нему, сел на ступеньку и внимательно замолчал, л а р и о н сказал: "Послушай, хозяин, какая вещь. Полипропиленовые трубы, сороковка, будут стоить 50 рублей за погонный метр, а не 22, как я д а в и ч а сообщал". "Это почему, интересно, возмутился Илюша. Откуда такое скоропалительное движение цен?" "Водопроводчик в ответ: "Послушай, хозяин, какая вещь. Младшей дочке нужно будет купить косени новое пальто. Не ходить же ей в самом деле осенью без пальто". А так, конечно, труба стоит 22 рубля за погонный метр.